Глава 37. Рита. Я хлопала глазами, понимая, что не смогу соврать. Ложь из моих уст всегда была слишком очевидна. А поскольку Данилов неплохо знал меня, то он точно бы в один момент ее распознал. Но моё спасение вывернуло из-за угла. «Риточка, вы уже освободились?» Клара Альбертов нашла с пакетом продуктов. Еще даже добраться не успели», — вздохнула я. Забыла сумку с детскими вещами. Артемка, здравствуй! Как жизнь? Какими судьбами? Хитро прищурилась моя соседка. Здравствуйте, Клара Альбертовна. Данилов расплылся в улыбке, а мое сердце забилось в радостном ритме. Он был слишком обаятелен в этот момент. Стоп, никаких эмоций. Я мимо проезжала и чуть не наехал на ритм. Она перебегала дорогу с чужим ребенком на красный свет. Он намеренно выделил слово «чужое», внимательно разглядывая лицо моей соседки. Но Клара Альбертовна тот еще кремень. Она долгие годы работала с тяжело больными пациентами, поэтому привычка не реагировать на различные провокации выработалась у нее давным-давно. Женщина и глазом не моргнула, только утвердительно кивнула. Торопились мы, сильно опаздывали!» Она ткнула пальцем в часы, болтающиеся на левом запястье. «Рита, бегите, я подожду вас в машине!» «Клара Альбертовна, я могу подбросить вас», — предложил Данилов, на что женщина согласилась. «Не знаю, что именно она задумала, но могу сказать одно. Это мне уже не нравилось. До свидания, Рита». «Пока». Пересохшими губами пролепетала я, направляясь в поликлинику. Мой сын отлично набирал рост и вес, и врач посоветовал нам потихоньку вводить прикорм. Я молча кивала, но, выйдя из поликлиники, забыла обо всех ее рекомендациях. Мои эмоции не поддавались контролю. Каждый раз, когда я прокручивала встречу с Артёмом, меня бросало то в жар, то в холод. Я никак не могла успокоиться и собраться с мыслями. Домой возвращаться не хотелось, тем более я знала, что разговоры с Кларой Альбертовной не избежать. Поэтому покормила сына в машине, и мы отправились в парк на прогулку. День, и правда, был замечательным. Осень в этом году радовала своими разноцветными красками и затянувшимся бабьим летом. Солнце, казалось, светило ярче обычного, а листья на деревьях становились все ярче. «Ева, привет! Вы собираетесь на прогулку? Мы в парке». Я позвонила подруге. Мы частенько проводили время вместе. «Привет, Ритуль!» — радостно воскликнула Ева. «Будем рады присоединиться». Спустя полчаса подруга со своей прелестной дочуркой примчались в парк. «Мы не виделись неделю, а Владик вон как вымахал», — смеясь произнесла Ева. Она наконец-то смогла отпустить прошлое, в котором было слишком много боли и отчаяния. «Просто мой маленький мужчина очень хорошо ест», — мечтательно улыбнулась я, глядя на самого любимого человека на Земле. «Чем занимались сегодня?» поинтересовалась подруга, доставая из сумки детский сок. В поликлинику ходили. Опоздали на полчаса. Если бы не Данилов, успели бы вовремя. Сказала я, после чего поймала удивленный взгляд моей подруги. «Эм, Рита, я верно тебя расслышала?» спросила Ева. «Да, мы случайно встретились». Я присела на лавочку. Девушка последовала моему примеру. Ее дочурка спокойно сидела в коляске, попивая сок и предлагая его двум куклам, которых притащила из дома. Это была, пожалуй, самая неожиданная встреча в моей жизни. «Случайно? В поликлинике? Рит, вот хоть убей меня, но не верю я в такое стечение обстоятельств», покачала головой девушка. «Нет, не в поликлинике. На улице. Он чуть не сбил меня, я так торопилась, что перебегала дорогу на красный свет». Я пожала плечами, после чего наклонилась проверить своего карапуза. Знаю, знаю, надо смотреть по сторонам, еще и с сыном. Честно говоря, у нас была просто адская ночка. Я практически не спала. Это, конечно, не оправдание, но сегодня я сама не своя. А тут еще этот Данилов нарисовался. Год не виделись. Все было отлично. И еще столько бы не видела. «Рита, кого ты обманываешь?» Ева легонько хлопнула себя по лбу. «Никого я не обманываю, просто это было неожиданно. Если бы я не вернулась за сумкой в машину, то мы бы и не встретились даже», — протараторила я. «Ну, признайся честно, ёкнула ведь». Склонив голову на бок, Ева пристально разглядывала меня. Улыбка тронула уголки ее губ. И я ответила ей тем же. «Я так и думала. Когда расскажешь о сыне, Рид?» «Не представляю даже». Я наврала ему, что присматриваю за ребенком подруги. Запрокинув голову, я закрыла глаза, потому что знала, какой реакции стоит ждать от Евы. Рид, мне просто нечего сказать, понимаешь?» усмехнулась она. «Мне и нечего сказать. Ты превзошла саму себя. Как выпутываться это потом будешь? Он узнает рано или поздно». «Ев, ну как ты себе представляешь?» Я заглянула в глаза подруги. «Мы не виделись целый год». А тут он встретил меня с ребенком, и я сразу же, не здороваясь, выкладываю ему, что он отец. «Он не дурак, Настороженно Настороженно произнесла Ева. «Я уверена, что он все понял. Не знаю, что он там понял, но сразу ляпнул, что отец Григорий Вячеславович, представляешь?» Я закатила глаза. «Да и вообще, с чего бы ему думать, что он отец? Я ведь могла родить и месяц назад, правильно? Артём ведь не знает, сколько моему сыну месяцев. Зато тебя он знает от и до Рита и твою реакцию. Уверена, что твои испуганные глаза выдали тебя за головой, серьезно сказала Ева. Даже не знаю. Но думаю, он все-таки догадался, что я соврала ему. Обреченно вздохнула я. Тогда держись. Как только он узнает о Владике, скорее всего, начнет ставить тебе условия, Рита. Подруга помогла дочке выбраться из коляски, после чего направилась в сторону игровой площадки ты должна быть готова отразить удар или же в очередной раз попасть в его сети. Домой мы с сыном вернулись уже к вечеру. Я любила проводить время в парках и вообще на воздухе. Поэтому практически каждый день мы пропадали в самых разных местах столицы. Машина под боком, еда для ребенка при мне, на улице благодать. Это ли не повод менять обстановку каждый день? Оказывается, во многих районах нашего города я не бывала ни разу, поэтому, недолго думая, составила список мест, где мы с малышом просто обязаны побывать, и постепенно двигалась по его пунктам. Мама не приезжала к нам за это время ни разу, и внука пока видела лишь на фотографиях. Отношения с ней становились все хуже, мы отдалялись, а теперь вовсе созванивались раз в две недели. Пятиминутный разговор заканчивался, не успев начаться. Не сказать, чтобы меня это слишком тяготило, я уже привыкла. Но до сих пор искренне не понимала, что же произошло в наших отношениях с ней. Одно мне было точно известно. Ей не нравилось, что я разошлась с мужем и теперь стала матерью-одиночкой. Но ведь этот факт не мог повлиять на наши отношения. По крайней мере, я так считала. «Мам, какая разница, есть у меня муж или нет?» Взорвалась я, впервые услышав в свой адрес не самые приятные слова. Я люблю своего сына. Для меня он желанный, и я счастлива быть его матерью. А твои неприятные слова мне вовсе непонятны. Я ведь не перестала быть твоей дочерью, а всего лишь родила ребенка, да, без отца. Ну и что, мам? Да кому ты теперь будешь нужна с ребенком на руках?» Ледяным тоном произнесла моя родительница, чем повергла меня в шок. «Мама, что ты такое говоришь? Ты серьезно? Я едва могла говорить. Я ведь по-прежнему твоя дочь, а теперь у тебя появился внук. Неужели ты этому не рада? Тебя волнует только то, что я в разводе? Зачем ты говоришь все эти обидные вещи? Мне сейчас и так непросто. Вот об этом и речь. Все, ладно, не вижу смысла и дальше обсуждать твою никчемную жизнь. Произнесла она и бросила трубку. В первое время после рождения Владика мне пришлось очень нелегко. Процесс адаптации занял немало времени. И если бы не Клара Альбертовна, я, наверное, просто сошла бы с ума. Ночью просыпалась чуть ли не каждый час, чтобы проверить, дышит ли он, все ли в порядке. Не могла отойти ни на минуту, боясь, вдруг что-то случится. А в магазин порой просила сходить соседку. Все это продолжалось почти месяц, пока она не пришла к нам и не отправила меня принять в ванну и привести себя в порядок. Чтоб минимум полчаса оттуда не выходила, поняла меня, — строго сказала она, забирая у меня ребенка. Посмотри, на кого похожа стала. Девка молодая, а в гроб себя загнать решила раньше времени. На глаза навернулись слезы, потому что только в тот момент я осознала, как сильно вымоталась. Мы с малышом проводили вместе 24 часа в сутки. Я была счастлива, но усталость накапливалась. Поэтому эти полчаса стали для меня настоящим глотком свежего воздуха. Я вышла из ванной комнаты, чувствуя себя заново родившимся человеком. С тех пор Клара Альбертовна стала бывать у нас с Владиком каждый день. К хорошему быстро привыкаешь. И я привыкла, научилась распределять свое время, основную часть которого уделяла исключительно сыну. Но и про себя не забывала. Да и моя соседка не давала мне это сделать, отправляя ту за обновками в торговый центр то в салон красоты. И именно благодаря ей при случайной встрече с Даниловым я выглядела не как какая-то замухрышка, а как молодая и стильная мамочка, хоть и сказала ему, что ребенок не мой. А сегодня вечером, возвращаясь с прогулки, я почуяла неладное. Несмотря на наше прошлое, была уверена, что эта случайная встреча далеко не последняя. Я задумалась. Как таковой обиды на отца моего сына я не испытывала, поскольку вполне отдавала себе отчет. Сказанное им имело весомые причины. Наверное, на его месте я вела бы себя примерно так же. Тяжело осознавать, что на протяжении долгого времени тебя водили за нос. Знал бы он, что все это было спектаклем. Сын уснул сегодня довольно рано, поэтому у времени заняться своими делами было хоть отбавляй. Но не прошло и получаса, как в дверь постучали. Я резко вздрогнула. Сердце в груди застучало, как сумасшедшее. Ноги задрожали, и я на мгновение потеряла равновесие. Это ведь не может быть он. Зачем ему приходить ко мне, если между нами давным-давно все кончено? Мы не виделись немногим многим больше года, хотя и жили в одном городе и могли столкнуться в любой момент. Конечно, во время беременности я не так часто посещала людные места, но все же. Его фамилия довольно часто мелькала на страницах журналов и в новостях. После смерти отца Артём стал слишком важной шишкой. Теперь ему стали подвластны новые горизонты, о которых он когда-то так мечтал. Но при любом упоминании о нем я тут же выключала телевизор или просто переключала канал. Мои чувства к нему притупились, но полностью искоренить их мне так и не удалось. Медленно направляясь к двери, я пыталась унять волнение. Глубоко вдыхая воздух, которого как будто стало меньше, я пыталась понять, что ждет меня, если за дверью он. Мое сердце слишком беспокойно стучало, сбиваясь при каждой новой мысли об Артёме. С большим трудом мне удалось взять себя в руки, перед тем, как открыть входную дверь. Сомнений не быть не могло. Снаружи стоял Артём. Я бы почувствовала его даже спустя 10 лет. Что-то неуловимое всё ещё оставалось между нами. По крайней мере, мне так казалось. «Поговорим?» Его низкий бархатный голос обволакивал своей глубиной, заставляя мое сердце грохотать с неимоверной силой. Артём оттолкнулся от стены и прошел в квартиру без приглашения. Он осторожно оттеснил меня и закрыл за собой дверь. Прихожая в четыре квадрата словно сузилась до спичечной коробки, в которой было невозможно дышать. Я, словно рыба, выброшенная на берег, хватала воздух ртом, потому что находиться рядом с ним было для меня чем-то непосильным. Уверен, нам есть о чем. Взгляд его голубых глаз обжигал, и я снова падала в эту бездну. Имя которое Артем Данилов.